Край чехоточных сосен. Вот и все, закончены работы на юге площади. Пришлось расстаться с Былинным Соловьева, сумрачной березнянкой и нашей солнечной поляной с журавлями в небе и заключенными на обочине. Они долго с грустью смотрели нам вслед, только что не махали платочками. Наш новый полевой лагерь. находится на северном берегу Петровских озер, на окраине векового села, разрушенного временем и бесхозностью, вросшего в берег, уходящего развалами в луг. Продолжаю изумляться огромности, осанистости, горделивости старинных домов. Даже полузгнившие, осевшие на хлева, уставившиеся пустыми глазницами выбитых окон в небо, они благородны. Ехали мы к этим озерам часов десять мимо солнечной Индоманки и дальше по границе Архангельской и Вологодской областей близ Карелии. Убожество придорожных селений, на удивление чахлая растительность, каменистая задавленность ландшафта, безбрежность реки Кемы создают впечатление не просто административной границы земель, а подлинного конца света. От поселка Мирный самая южная точка нашего маршрута. Наш караван двинулся бетонный, прямой как луч, дорогой на север по чехоточному, умирающему и умершему уже лесу. Похоже, что в старину первородные бары этого края были могучи. Но безбожное рукотворство человеческое не только вырубки, но и мелиорация, плотины и прочие изыски, Погубила всю их корневую систему. Зрелище угнетающее. Слава Богу, к ночи свернули к озерам на прекрасные сенокосные угодья, где и расположились лагерем у самого-самого синего озера, которому не видно ни конца, ни края, по соседству с рыбачьей избой и шалашом сенокосников. 1 июля 2000 года. Петровская.